Семь часов двадцать пять минут утра. Ист-Лейк был не в восторге от того, как полковник Ингридж действовал. Не зря эти люди из военной разведки заслужили себе репутацию ужасно решительных. Черт побери, ребята из ЦРУ по сравнению с военной разведкой были просто детьми, безобидной футбольной командой и старшеклассников, в то время как тех можно было назвать командой профессиональных гранил. Ингриш сидел, перелистывая свой желтый блокнот. Он еще не выступал, внимательно слушая других участников совещания. Он выжидал, когда инерция совещания ослабнет, а потом замрет по мере того, как собравшиеся осознают, сколь мало они могут сделать и какими нерепами были их предложения. Доктор Максвелл и адмирал Пеннибекер Слонны были публично объявить о случившемся в Тарсусе. Шлейман и доктор Лендис, прибывшие из Форт-Детрика, считали необходимым попытаться сохранить все в тайне. Попытаться, ибо ни тот, ни другой не были уверены, что это возможно. Временно — да, но ненадолго. Истлей колебался между этими позициями, но обе они ему не нравились. В данный момент он был против каждого, кто бы ни говорил — А это было плохим признаком. Тут поднялся полковник Инглиш и выдвинул два предложения. Не одно, а два. То есть предоставлялся какой-то выбор, и ни у кого не создавалось впечатление, будто совещанию навязывается определенное решение. Оба предложения оказались безумными. Они были слишком примитивны и обнажали стратегию молчать до подходящего момента. Было что-то родственное между предложениями полковника Инглиша и продукцией голливудского производства. Один и тот же стиль. Какой безумец поверил бы, что агент Кастровской Кубы выпустил вирус в Тарсус только для того, чтобы привести в замешательство Соединенные Штаты, чтобы посеять панику и запугать народ? Но почему Тарсус? спросил Пенни Беккер. Случилось так, что это оказался Тарсус, пояснил Инглиш. «Я знаю», — оборвал его пенни бейкер — «знаю, что нам придется отвечать за Тарсус. Но зачем кубинцу отправляться так далеко в штат Юта со своим пузырьком с бактериями? А потому что они хотели сделать это под маркой Дагуэйер. А потом кубинцы планировали отрицать, что они причастны к этому делу. Ну, конечно, они будут отрицать, ведь они действительно никакого отношения к этому не имели». «Как вы думаете, кому поверит американский народ и весь мир, нам или им?» «Это аморально», — тихо сказал Ренчлер. Истлейк удивился, услышав, что Ренчлер именно так оценил предложение полковника Инглиша. «Для посредственного политического деятеля это было высокопарно, а может быть он действительно так думал». «Да, сэр, это аморально», — согласился Инглиш. Это еще больше удивило Истлейка. Сирен этот Инглиш, — подумал он. Однако это сработает, ведь альтернативы неприятны. Можем же мы взять небольшой грех на душу ради пользы нации? Пожалуй, тут он немного загнул, — подумал Истлейк, но в это время Инглиш выдвинул свое второе предложение. Или мы могли бы устроить маленький пожар. Это будет катастрофа и мы просто заменим одну катастрофу другой. А что будет с населением Тарсуса? Вывезите их, госпитализируйте. Сколько их вообще осталось в живых? В живых и в своем уме. Полковник Инглиш в упор посмотрел на Ренчера, как будто он ожидал от него ответа. У Инглиша был пронизывающий взгляд вследствие контраста очень черных волос и светлых голубых глаз. И Ренчер смутился, на что, конечно, и рассчитывал Инглиш. Его стратегия была абсолютно ясной. Предложение поджечь город было несерьезным, и целью его было поставить членов совещания в крайне затруднительное положение, с тем, чтобы они вернулись к предложению обвинить кубинцев. Теперь это предложение будет казаться всем относительно осторожным и даже разумным. Ист Лейку в какой-то момент даже показалось, что этот трюк наверняка сработает. Ренчлер продолжал энергично возражать против идеи сожжения города. Его поддерживали Максвелл и пенни Пеннибекер. Доктор Лендис выразил свою солидарность с ними, безмолвно покивав головой. И так они не будут сжигать город. Все были с этим согласны. А МакГарди подвел итог, заявив, нет, мы этого не сделаем. Не потому что не можем, а просто не будем. Но тут Шлейман... Снова выступил против первого предложения, назвав его кубинской уверткой. «Это слишком рискованно», — сказал он мягко, как будто его слова были окутаны бархатом. Он провел рукой по своим светлым волосам и продолжал. «Будет трудно придерживаться этой версии длительное время. Имеется достаточное количество сценариев, вполне правдоподобных, которые начинаются таким же брецанием оружия, а заканчиваются войной с Кубой». После ракетного кризиса, несколько лет тому назад, я полагал, что мы научились быть более осмотрительными. — Тогда сообщим обо всем президенту, — сказал Пеннибекер. До истечения срока его полномочий осталось всего пять месяцев. Он может себе позволить говорить, что думает. — Мы, может быть, будем вынуждены сделать это, — сказал Шлейман, — если придет время. Если, если, что вы хотите этим сказать, — спросил доктор Максвелл. «Может быть, информировать президента будет удобнее сегодня после обеда, или завтра утром, или через три дня, а может быть и через десять. Вообще я не вижу, что мы потеряем, если подождем. Так же, как я не вижу, что мы выгодаем если будем действовать немедленно. Ведь город практически запечатан». «Да, полностью», — поспешно заметил Истлейк. «Генерал Норланд принял это решение» но оно было правильным, мы об этом сразу позаботились. «Прекрасно», — сказал Шлейман. «Я считаю, что надо следить с пристальным вниманием за развитием событий в Тарсусе». «Но мы не решили, что нам делать», — возразил Ренчлер. «Не так ли?» Шлейман улыбнулся. «Нет, конечно, нет. Я просто хотел, чтобы собравшиеся обсудили мое предложение. Я предлагаю информировать президента» о случившемся, и сообщить ему, что мы следим за событиями. Но, по-моему, нет необходимости делать это немедленно. Во всяком случае, в течение ближайших нескольких часов. Возможно, даже в течение нескольких дней. Но город, — начал доктор Максвелл, — население города получает самое лучшее медицинское обслуживание, которым мы располагаем, — ответил доктор Лендис. Голос его был ровным, мягким и спокойным, указывая, яснее любого голосования, что единодушие наконец достигнуто. Нельзя сказать, что было принято какое-то окончательное решение, но была согласована линия поведения и выбрана позиция. такая шаткая, но, по крайней мере, определенная. Интересно, как все сложится. Рано или поздно что-то непременно должно произойти. Вот тогда очень любопытно будет посмотреть, как полковник Инглиш вернется к своим предложениям и посмотреть, сможет ли Пеннибеккер его остановить. И как Шлейман, и Макгарди, и Ренчер, и даже президент будут потеть. Истлейк знал, что попотеть придется и ему, но это его не смущало. Он чувствовал себя как человек после первых двух партий тенниса, когда он только что разогрелся, ощутил, как работают мышцы, как согласованы его движения, пока у истлейка все шло неплохо.